Лисица. Лисица относится к хищным животным семейства псовых. Распространена лисица на обширные территории в Евразии, исключая Индо-Китай, на севере Африки и в Северной Америке. В России данное животное встречается во всех климатических поясах, но довольно редко в районах глубокой тундры. На сегодняшний день Описано около 20 подвидов лисиц. В России распространены следующие подвиды. Закавказская лисица, обыкновенная европейская лисица, встречается на всей территории России. Тундровая лисица распространена в Якутии, на Камчатке и на побережье Охотского моря, а также в бассейне Анадыря. Лисица-караганка встречается в южном Забайкалье. Персидская караганка обитает в южных областях России. Тундровая лисица имеет весьма ценный мех, который очень мягок и объемен. Характерная цветовая гамма меха лисицы – огненный и темно-бурый, иногда встречается оттенок серебра. Лисица караганка отличается светлым оттенком ахристо-желтого цвета, который на спине переходит в бурый. Лисица-караганка по размеру меньше по сравнению с представителями северных пород. На южном ареале своего обитания встречается персидская караганка, близкородственный вид лисицы-караганки. Персидская караганка небольшая и имеет длинные уши. Лисицы обыкновенной выделяют 40-50 подвидов в зависимости от ареала ее распространения. В северных районах особь более крупная, имеет светлый окрас, а в южных районах размер лисицы поменьше, окрас более тусклый. Шерстяной покров в зимнее время года становится более густым. В течение года у лисицы бывает две линки. Длина туловища составляет примерно 40-90 сантиметров, а хвост может достигать до 60 сантиметров. Лапы животного небольшие, на пальцах имеются мозоли. У зверя очень острые длинные зубы, есть клыки изогнутой формы. Степь и лесостепь – зоны, где встречается наибольшее количество лисиц. Это связано с тем, что лисицам нравится открытое пространство – рощи, холмы и перелески. Редко встречается зверь на территориях, обильных снежным покровом а также в сухих районах, где нет водопоев, поэтому тайга и пустыня почти не заселены лисицами. Встречаются эти животные даже вблизи городов. Это животное ведет в основном оседлый образ жизни. Лишь в районах тундры, пустынь и гор зверь может переселяться на довольно большое расстояние. Молодые особи, покидая родителей, располагаются на расстоянии от двух до 30 километров от прежнего логова. Количество лисиц изменяется каждый год, что обусловлено количеством грызунов, метеорологическими факторами и инфекционными заболеваниями зверя. Недостаток пищи негативно влияет на плодовитость самок и способствует развитию болезней, бешенства, чумы и чесотки. Лисица, несмотря на то, что является хищным животным, употребляет различные корма как растительного, так и животного происхождения. Основу ее питательного рациона составляют мелкие грызуны. Изредка она охотится на зайцев, детенышей косулей и птиц. Иногда она ворует домашних птиц, но это случается не так часто, как принято считать. При отсутствии достаточного количества пищи лисицы едят падаль. Растительная еда употребляется лисицами, но не является основополагающей в их рационе. Семьи лисиц делают свои норы на склонах оврагов и бугров, а в местах, куда не попадает вода во время дождей. Нередко лисы живут в норах других животных – барсуков, сурков и песцов. Любая нора обязательно должна иметь несколько входов и хорошую защиту от внешних врагов. Постоянное замаскированное жилье лисицы используют лишь во время вскармливания выводка, а в остальное время животное обитает в любых укрытиях. Так же, как и волк, лисица относится к моногамным млекопитающим, которые заводят потомство один раз в год. Эффективность размножения обусловлена погодой и наличием пищи. При неблагоприятных условиях примерно 60% самок не приносят потомства. Период ее беременности составляет около 50 суток. Число щенков выводки колеблется от 4 до 6 и от 12 до 13. Щенки имеют шерсть темно-бурого цвета. Спустя две недели после рождения у них проявляется слух, зрение и прорезаются зубы. В течение полутора месяцев щенки питаются молоком, постепенно переходя на обычную пищу. И самец, и самка участвуют в обучении и кормлении лисят. Молодые щенки в раннем возрасте выходят за пределы норы. К осени они становятся довольно самостоятельными и могут жить отдельно. А в возрасте двух лет лисица считается полувозрелой. Продолжительность жизни зверя всего несколько лет. В неволе возраст хищника может достигать 20-25 лет Лисица преодолевает расстояние, идя довольно спокойно При опасности животное может быстро передвигаться У лисицы хорошее обоняние и слух, но плохо развито зрение Зверь может не заметить неподвижного человека и приблизиться к нему на довольно маленькое расстояние если будет двигаться с ветреной стороны В период гона лисица громко лает, самцы во время схваток оглушительно визжат. На охоту лисица выходит в разное время суток. Встречаясь с человеком, животное ведет себя довольно спокойно. Лисица очень осторожное и хитрое животное, которое может уходить от погони при помощи своей ловкости и верно выбранным дорогам. Не случайно в устном народном творчестве она стала символом хитрости и ловкости. Лисица приносит огромную пользу, уничтожая большое количество вредных грызунов. Ценным является и мех этого зверя, для получения которого лисиц преднамеренно разводят в искусственных условиях. В последнее десятилетие XIX века была получена новая порода лисиц – серебристо-черные У особей данной породы мех был гораздо более высокого качества по сравнению с дикой лисицей. Со временем специалисты вывели и ряд других пород лисицы, среди которых наиболее известны латиновая, бакурианская и докотская. В 1959 году директор Института цитологии и генетики профессор Беляев решил начать эксперимент по приручению серебристо-черных лисиц. В ходе данного эксперимента были взяты для спаривания особи, которые ведут себя доброжелательно по отношению к человеку. В итоге была выведена популяция одомашенных серебристо-черных лисиц, имеющих целый ряд отличительных особенностей по сравнению с дикой лисицей. Главным образом, ученые старались улучшить качество меха животного. Кабан. Кабан – это древнее парнокопытное животное, которое относится к роду свиньи. Дикие кабаны встречаются в зоне смешанных и широколиственных лесов материка Евразия, в степной части, в районах Средиземноморья, в Средней и Передней Азии, а в России – Кабан распространен в европейской части, исключая северо-восточные районы тундры и тайги, на Кавказе, а в Южной Сибири и на Тяньшане. Кабан – единственный представитель семейства свиных а в России. Кабан в сравнении с домашней свиньей имеет ряд отличительных черт. У него меньше размер тела, более крупные и мощные ноги, голова имеет продолговатую форму, острые уши, и хорошо развитые клыки. Спина покрыта густой черно-бурой щетиной. Пестрые, неравномерно окрашенные кабаны встречаются достаточно редко. Длина тела взрослой особи достигает полутора метров, а высота около 90 сантиметров, а вес животного 150-200 килограмм. Кабан встречается на территории обильной водоемами, болотами, а также в местах, заросших камышом и кустарником. Стадо кабанов состоит из самок с их детенышами и юных самцов. Старые самцы держатся обособленно и возвращаются в стадо только для спаривания. С ноября по январь у самок период течки, а для самцов это время жестоких схваток. Самка вынашивает детенышей примерно 18 недель. Обычно рождается по 4-6 детенышей. Вес новорожденных поросят составляет примерно 850 граммов. В течение первой недели поросята все время находятся в логове. Свинья навещает их каждые 3-4 часа. Ночью самка всегда рядом со своими детенышами. Молодые кабанята имеют полосатый окрас белого, желтого и черно-бурого цветов. Самка тщательно заботится о своем потомстве, защищая детей от внешних врагов. Спустя неделю поросята начинают покидать свое логово, выходят на прогулки с матерью. В случае опасности поросята убегают в скрытные, труднодоступные места. Питаются детеныши, добытой матерью едой, в течение двух-трех месяцев. Поросята учатся рыть землю уже в недельном возрасте. Спустя 2-3 недели они начинают самостоятельно добывать из почвы корневища и мелких насекомых. В возрасте полутора лет кабан становится полувозрелым, а в 5-6 лет животное считается взрослым. Волк главная угроза для кабанов, а в зимы, обильные снегом, этот хищник поедает большое количество поросят, подсвинков и свиней. Обширные заросли кустарника служат для кабана хорошим укрытием от волков. Рысь, медведь лишь иногда охотятся на кабанов. Еще одной угрозой жизни кабанов являются пожары и паводки. В тайге, где простираются обширные тростниковые заросли, очень частые пожары. Кабанам, расположившимся в дельтах рек, угрожают паводки. А в результате долгого пребывания в воде, И отсутствие корма кабаны погибают кабаны не только прекрасно передвигаются по суше но и хорошо плавают преодолевая большие водные расстояния несмотря на то что кабан кажется неповоротливым движение его быстры органы зрения плохо развиты но что компенсирует прекрасное обоняние и слух поведение кабана отличается осторожностью Но при ранении, находясь рядом с детенышами, животное очень опасно. Клыками оно способно нанести тяжелые раны. В дневное время суток кабан располагается в яме. Иногда рядом можно встретить несколько особей. Вечером животное становится активнее, купается и добывает еду. Дикий кабан всеяден. В основном он питается растительной пищей. Употребляет клубни и корневища различных растений, плоды деревьев, орехи и ягоды. А в добавлении к растительной пище он поедает позвоночных, змей и прочих мелких животных. Один из основных способов добывания еды – рытье. При неурожае диких растительных кормов кабан наносит вред хозяйству человека, поедая картофель, репу и зерновые культуры. Молодые деревья также являются жертвами этого животного. Отмечены случаи, когда кабаны нападают на больших животных, если они имеют ранения или болеют. В течение дня кабан поедает около 2,5-6 кг пищи. В зимнее время кабан устраивает места лежки в безопасных и защищенных местах. Животное делает углубление в земле, скрытое зарослями деревьев. Логово самки имеет хорошую защиту и довольно уютно для того, чтобы маленьким поросятам было там комфортно. А в жаркую погоду и во время линки кабаны очень часто купаются, поэтому рядом с логовом этого животного обычно находится купальня, яма, наполненная дождевой водой или грязью. В передвижении по болотистым местам или рыхлому снегу кабану помогает дополнительная опора, задняя часть копыт. Из-за коротких конечностей животное с трудом передвигается по заснеженной территории. Кабан не в состоянии преодолеть снежный покров высотой 30-40 см. Опасен для животного наст, который царапает ноги. В России широко известен охотничий промысел на кабана. Мясо кабана приятно на вкус, а также человек использует кожу и щетину этого зверя. Охота на кабана довольно опасна. Зверь может кинуться на охотника. Самец поражает человека своими клыками, а самка, повалив охотника, забивает его передними ногами. Если кабан бежит на человека, надо резко отойти от животного. И, проскочив мимо, оно вряд ли уже вернется для нового нападения. Наиболее опасны взрослые животные, которые живут в одиночку. У кабана большое количество паразитов, и поэтому он часто трется о кору дерева. Из-за этого на спине у него появляются наросты из смолы и грязи, которые защищают животное от пуль. Кабаны приносят немалой пользы для леса. Взрыхляя огромные территории земли, Кабан способствует попаданию семян вглубь почвы, что помогает их прорастанию. В тех же случаях, когда численность животного велика и не хватает корма, кабан заново перекапывает почву, повреждая молодые побеги. Кабан способствует уничтожению лесных вредителей, поедая личинки различных насекомых. С 30-х годов 20 -го века в России для увеличения численности кабана организуется искусственное расселение этого животного. В Тверской области 25 особей размещены в Завидовском охотохозяйстве. Глобальное распространение кабана началось в 60-70-е годы прошлого века. До 1992 года на природном ландшафте разместили около 9000 особей благодаря чему количество кабанов возросло до 300. Но к 1995 году количество особей уменьшилось до 160 тысяч из-за неблагоприятной социально-экономической обстановки в стране и эпизоутии – повальной болезни, чумы животных. Однако уже в конце 90-х годов возобновился процесс расселения кабана, благодаря чему количество особей данного вида было вновь восстановлено.